Мигрень, мигрень, мигрень. Париж сегодня сошёл с ума. Все бежали, неслись по своим делам, стараясь не замечать друг друга. Ленуар тоже торопился. Вчера ночью он дал слово Борониславе Нежинской, что после спектакля зайдёт к ней поговорить в более спокойной обстановке, а утром обещал Николь, что приедет в театр вовремя. До начала спектакля оставалось полчаса. Велосипед Ласточка катил по улицам Парижа, и фалды нового фрака ле Нуара развивались на ветру. Внутри гудело головная боль. Отчистильщика обуви на перекрёстке у Сен-Жерменского аббатства Как обычно, несло ваксы, и сегодня это раздражало Ленуара почти так же, как запах прогнивших овощей из лавки Пюрие. Неродивый продавец не нашёл ничего лучшего, как выставить ящики с испортившимся товаром на солнце прямо перед магазином. На следующем перекрёстке движение остановилось. Лошадь старого фиакра отказалась пропускать автомобиль. Шофёры кучер рыкали друг другу в лицо от борной ругательства. Их голоса эхом резонировали в голове Линуара. Он быстро объехал собравшуюся толпу и вырулил к бульвару Сен-Мишель. Солнце полило сильнее, чем обычно. От людей пахло пылью и потом, от машин воняло топливом. Сзади по рельсам зазвенел трамвай Молоков Леаль. Голова у Линуара шла кругом. На площади Сен-Мишель сержант в каске в военном костюме с двумя рядами пуговиц взмахнул белой палочкой, чтобы все остановились. Ленуар притормозил у тротуара и на мгновение закрыл глаза. В ушах гудело. Затем послышался детский голосок. Он сначала тихо, а потом всё громче и громче напевал песенку на мотив польки англичан. Отправляясь вокруг света из Англии с приветом, друзья ради афиш спешат, спешат в Париж. Ленор открыл глаза. Перед ним стояла девочка в школьном платье и потрёпанных гольфах. Мама о чём-то спорила с подругой и готовилась перейти дорогу. Девочка напевала песенку и подпрыгивала на одной ножке. Один сандалик растянулся. Все спешили. Дра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, они берут с собой сэндвич. Хо, yes, very well. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, полоски как кирпич. Хо, yes, very well. Парижане начали переходить дорогу. В голове Линуара громко звучала песенка. Сзади приближалась громада двухэтажного трамвая. Слева шумел фонтан. Сержант повернулся, и трамвай загудел. Головная боль набирала обороты. Мама со своей спутницей уже перешли дорогу, не замечая, что девочка потеряла на рельсах сандалик. А теперь, так же подпрыгивая на одной ножке и распевая траляля-траляля, нагнулась, чтобы поднять порванную обувку. Все спешили по своим делам, трамвай подъезжал ближе, водитель смотрел вперёд на остров СИТЕ. Он тоже спешил. Ленуар крикнул: "Стой!" Но остановилась только девочка. Один гольфик сполз до щиколотки. Она смотрела на трамвай и не могла сдвинуться с места. Время тоже замерло. Чёрт! Ленуар схватил ласточку и бросил велосипед под колёса трамвая. Затем он силой дёрнул девчушку за руку. Оба упали прямо на мостовую. Девочка разбила до крови коленку и локоть, заплакала. Рядом раздались вопли. Спицы ласточки прогнулись. От колёстрам вайных тормозов в разные стороны полетели искры. Ласточка осталась без ног. Мама девочки подбежала к линоару. Она держалась за сердце и причитала, а потом долго обнимала дочь. Девочка прижималась к матери. Всё движение на площади Сен-Мишель остановилось. Водитель выскочил из трамвая, сержант подбежал к нему и громко что-то кричал. Пешеходы задыхались от жары. Больше никто никуда не спешило. В этой суете Ле Нуар медленно поднял свой исколеченный велосипед с дороги, взвалил на плечо и понёс на остров Сите в казарму. Там должны починить. Когда он появился в театре Шатле, первые два балета уже закончились. Вы опоздали, строго сказал капельдинер у входа в портер. Больше мы никого не пропускаем. Линуар не любил использовать свое положение, но, подумав о том, как отреагирует на его отсутствие Николь, кивнул и представился. Агент безопасности Габриэль Линуар из бригады краж и убийств. Я здесь по долгу службы. Капиль Диннер замелса, но вид агента безопасности вполне соответствовал его представлениям о том, как должны выглядеть сыщики: пыльные туфли, растрёпанные волосы и помятый фрак. Старик покачал головой и сказал: "Понятно. Прошу за мной. У нас случилось несчастье".